Глава 4. Жан «Рыцарь сбежал, и черт с ним, — решил я. Возможно, он сидит где-нибудь рядом в кустах и подсматривает, что мы с миллионом думаем предпринять в его отношении. Моя разбойница попыталась по следам определить, в каком направлении крестоносец мог дать дёру, но в лесу уже было слишком темно, и разглядеть что-либо не представлялось возможности». Лошади на месте, привязаны, и это большой плюс. Все, что я мог сделать в такой ситуации, это не спать, ибо мерзавец мог подкрасться к нам спящим и отомстить за своего коллегу Ольсона. Миллиона, ты ложись и отдыхай, я посторожу. Но упрямая девчонка наотрез отказалась спать первой. Поразмыслив, я вынужден был согласиться, что она права, Вторую половину ночи бдить будет лучше мне, особенно в ее наиболее противные предрассветные часы. Да и устал я нынче шибко, поэтому спорить не стал, притянул к себе строптивицу, чмокнул в сахарные уста и завалился спать под деревом под неусыпным оком боевой подруги. Вторую половину ночи я бодрствовал, чутко прислушиваясь к лесным шорохам и ровному дыханию прикорнувшей рядом миллионы. Гром вышел на связь рано утром, когда сквозь кроны деревьев стало просматриваться светлеющее небо. — Балбесты, Жан! — прокомментировал мой доклад о бегстве фон Данхеля Валера. — Как же так? Чем ты занимался? Где был? А миллионы где была? Я что-то промямлил в ответ. Ну, не мог же я прямо сказать майору, чем конкретно мы занимались с девушкой в момент бегства долбанного рыцаря? «Ну, сбежал и сбежал. Валер, чего ты? Дело-то житейское. Куда он денется? Где-нибудь всплывет. У него ни доспехов, ни оружия. Ты скажи лучше, как у тебя дела?» Вместо Гордея, как рыси предлагал старшим обоза, остался Степан Благой. В этот момент в наш диалог вклинился негромкий голос края. «Привет, ребята! Рад слышать, что спецназ не дремлет. Подслушал ваш разговор». Здорово, что фон д а н х е л ь в плен взяли, и жаль, что упустили, а остальные, в смысле, о л ь с о н и подчиненные ему кнехты. Мне пришлось коротко рассказать Тимуру о событиях, произошедших недавно. «Попался, значит, гордей рысь. Эх, нет возможности поговорить нормально», — сокрушенно пробормотал край. Я тут в уголочке плащом накрылся, пока рядом никого нет. Слушайте внимательно. Вечером мы отчалили из Новгорода в сторону Ладоги. Если Биргер к моменту нашего прибытия туда не явится, приказано плыть к устью и жоры. Соответственно, князь с малой дружиной пройдет тем же маршрутом по суше. Короче, стягиваем силы к месту исторической битвы. Дружина не шибко многочисленная, но состав ее отборный, костяк». «Вы давайте там корректируйте свои планы согласно моему докладу, лады?» «Лады», — ответил Гром. «Резкий парень этот, князь, — восхитился я, — действует просто и без лишних замудренностей». «И не г л у п о й Войны нельзя избежать. Ее можно лишь отсрочить к выгоде своего противника. Китайская мудрость». Своим маневром Александр лишает шведов шанса высадиться на берег и в комфортной обстановке подготовить рейд на Новгород. «А что с б о я р и н ы м п р е д а т е л е м Как его, Любославом?» — перебил н а с г р о м «Им по распоряжению князя занялся некий Афанасий», — ответил Край. «Не знаю, кто такой. Наверное, местный особист, типа Берии. Кстати, о предателях. Рысь, я так понимаю, еще жив?» «Жив», — отозвался Гром. «Направляемся вместе с ним в Новгород». «Черт!» «Что такое?» — встревожился Край. «Ничего. Жаль, что поучаствовать в Невской битве не получается. Вот что». о а, -а, а Судя по времени известному из исторических справок, успеете, если сейчас же прямо туда поскачете. Так что не переживай, Гром, повоюешь со шведами. Жан, ты тоже, если поторопишься. Я сказал насчет вас, и князь дал добро. Так что вас примут в дружину. Но все, закругляюсь, пока не спалили братья-ратники. До связи!» Мы с майором поговорили еще немного и пришли к единому мнению. Надо мчаться к устью ежоры. — А рысь? — напоследок спросил я. — С ним что будешь делать? — Погляди м буркнул гром. — Давай, до встречи на берегу ежоры. Не расслабляйся там, капитан. Он отключился. Я вернулся к Милене, которая уже не спала, и осматривала место, где вчера находился связанный крестоносец. Мой рассказ о событиях в мире она выслушала спокойно. Наскоро перекусив, мы взобрались на коней и, прихватив с собой коня, на котором до побега ехал фон Данхель, поскакали в направлении Ижоры. Время от времени я связывался с громом, корректируя маршрут таким образом, чтобы нам не разминуться. О приближении грома мы были предупреждены переливчатой трелью отборнейшего мата, которую старательное эхо отразило несколько раз, причем в разных тональностях. Из-за поворота выехали двое, гордей рысь и майор, потиравший ладонью лоб. Мы с Миленой встали. «Валера, твой французский распугал всю лесную нечисть!» Укоризненно заметил я. «Что случилось?» Садники, приблизившись, спешились. На лбу у грома пламенела стремительно набухающая шишка. «Чертова ветка!» — проворчал он. Нависло над самой дорогой. «Прости, Милен, не удержался». Девушка улыбнулась и покачала головой, мол, ерунда, п р и в ы к ш и е Я посмотрел на Гордея. Бывший сотник с ничего не выражающим лицом привязывал своего скакуна к дереву. Майор, заметив мой взгляд, пожал плечами. «А что?» — Гордей тоже решил в битве поучаствовать. «Неж-то я не русич!» Рысь, управившись с конем, уселся на траву. Милена смотрела на него из-под лобья. — А раньше, — не удержался я, — когда с ливонцами козни замысливал, значит, русичем не был? — Отставить, капитан, — вмешался майор. На эту тему мы с Гордеем уже поговорили и акценты расставили. Парень осознал свои ошибки. Не подлюка он, понимаешь? Я пожал плечами, как недавно это сделал Гром. — Вам виднее, товарищ майор. И, переведя взгляд на сотника, добавил. — Надеюсь, что все на самом деле так, как говорит в а л е р а «А это, значит, и есть Ижора?» Майор указал в сторону, поблескивающей под лучами солнца реки. «Она самая, судя по карте!» «Ижора есть!» — подтвердил Гордей. «Давно вы здесь, Жан?» «Уже третий час загораем. Вы первые, кого мы увидели!» «Отойдем!» Я подмигнул миллионе, и мы с Громом углубились в лес. «С Тимуром не связывался?» «Нет, он постоянно в окружении своих новых соратников и вряд ли имеет возможность свободно пользоваться связью». Валера недовольно хмыкнул. «Полагаю, они где-то неподалеку уже. Протяженность ж о р а всего ничего, но контролировать даже это расстояние мы не можем. А конкретная точка рандеву неизвестна». «Сюда-то вы дошли? Гордей вел?» «Он». «Я так думаю, майор». Если рысь твердо встал, так сказать, на путь исправления, надо с ним посоветоваться, как нам дальше быть. Все-таки сотником был, а это немалая должность. — Ладно, пойдем назад. Гордей сразу понял, чего мы от него хотим. — Сторожевой дозор надо искать, — сказал он. — Где-то здесь он должен быть. Ежели идти по течению, то выйдем к Неву, то бишь Ладожскому озеру. Думаю, дозор сейчас только там можно сыскать. С ним и дружину князя встретим. На том и порешили. Искать дозорный отряд долго не пришлось. Уже через пару часов нас остановил строгий окрик. Из кустов возле дороги вышли сначала двое воинов в кольчугах и остроконечных шишаках, а за ними еще шестеро с копьями. Я всмотрелся в заросли и заметил там лучников, держащих нас на прицеле. К нам подошел сурового вида худощавый ратник с лицом аскета. Его отличал от остальных знак на груди — круглая медная бляха, свешивающаяся с шеи на бечевке. «Здоров будь, пельша!» — поприветствовал его Гордей. Повернувшись к нам, в полголоса добавил «Это староста местный, пелгусем прозван». «Не как рысь? Здорово!» — отозвался на приветствие Аскет. «Что без сотни? А ли твои в о и н а п о д х о д е п р о то тебе знать не впрок!» — надменно произнес сотник, слезая с коня. Мы тоже спешились под настороженными взглядами воинов дозора. Пельша усмехнулся, скользнул недоверчивым взглядом по нам. «Кто это с тобою? Не признаю. Ась?» «То ратники, кои в дружину князя вступить желают. Боярин Доброслав Алексеевич велел принять». Я улыбнулся как можно дружелюбнее и шагнул к старости, и протянул руку, представившись. «Иван!» Но ратник руки не подал. Его цепкий взгляд внимательно ощупывал мое боевое облачение. — Вид у тебя не наш, Иван. — Наш, наш. К нам подошел гром. Меня Валерием кличут. Знал я одного доброго инока, Евстафия. Так он меня валерианом называл, по-латински значит. — Евстафей? — озадачился п е л г у с ь Какого монастыря инок? — Сей Евстафий. «Хорошо, что Тимур успел нам рассказать историю монаха с голосом Шаляпина, а то вляпались бы». Живицкого, что близь Изборска. Гром помрачнел. л и о н ц ы монастырь разорили, но, слава богу, сам инок жив, в Новгороде он сейчас. «Угомонись, Пельша!» — вмешался сотник. «Говорю тебе, за них сам Доброслав Алексеевич словом молвил». Староста вроде как успокоился, предложил нам поесть с дороги. Отказываться мы не стали. В шагах в пятидесяти от дороги на полянке у дозорных был оборудован небольшой походный лагерь. Даже шатер стоял, выполнявший роль штаба. Там нас покормили вкусным гуляшом. Как всегда, воинов заинтересовали наши доспехи, сабли. Потом пил гусь объяснил нам, что в обязанности пограничного дозора входит контроль устья и жоры и досмотр проходящего здесь речного транспорта, л о д е й плотов и даже рыбацких лодок. Я заметил, что один молодой дозорный стал пристально приглядываться к миллионе, подошел к ней и что-то сказал. Девушка не обратила на него внимания, просто не услышала. Так этот шельмец, решив, что его игнорируют, взял ее за плечо и резко развернул лицом к себе. Разбойница, не привыкшая к дерзкому обхождению, оттолкнула нахал и отошла в сторонку. Я уже стал подниматься, чтобы пресечь его поползновение, но по лагерю вдруг пошло оживление, и все вскочили на ноги. Выяснилось, что прибыл гонец от князя Александра Ярославича. Нас, как новичков, на разговор с посланцем никто не пригласил. Зато Гордей, которого староста знал как княжеского сотника, смело вошел в шатер следом за пелгусем и гонцом. Вскоре он вернулся к нам и сообщил важную новость. Дружина, в ряды которой влились бойцы ладожани, вышла из Ладоги и направляется сюда. — Утром их надо ждать, — закончил доклад рысь. — А князь? — спросил я. — Да как же войско без князя-то? Он во главе. о пел гусю, велено всю ночь сторожить и жору, чтобы без пригляду не оставалось. Гонец вышел из шатра, следом появился староста. — Свежего коня княжескому посланнику! — крикнул он. Когда гонец ускакал, пел гусь вернулся к костру. «Даже покушать не остался!» — сокрушенно пробормотал он. Потом посветлел лицом и добавил громко. «Великое дело готовится, други! С божьей помощью, за веру нашу, от ворога п о г а н о в а Землю будем оборонять плечом к плечу!» Дозорные дружинники загомонили, переглядываясь и хлопая друг друга по дюжим плечам. Гром обратился к старости. б е л г у с ь дозволи нам с Иваном службу служить, не хотим без дела сиднем сидеть». «И вправду назначи нас в дозор, староста!» — не выдержав, попросил и я. С решением он немедлил. «Отчего ж не послужить? Добро. Валериан сейчас с двумя моими воями отправится до полуночи, а после и мы с тобой, Ваня, в предутренний дозор пойдем». «А я?» — спросил Гордей. «Тебя в дозор назначать у меня права нету». п л гусь, пожал плечами. «Ты на, вроде как, поважнее меня чином, рысь. Сотник, новгородского посадника человек, как-никак. Могу ли я тобой помыкать-то?» «Ты вот что, здесь, в лагере, нашим службу неси. Я сейчас под озором пойду с проверкой, а ты, значит, тута, за главного, пока меня нет, останешься». Миллиона толкнула меня в бок и выразительно указала взглядом на старосту. Я кивнул. «Пелгусь, дозволь подруге моей с нами в дозор ночью пойти. Она не подведет, головой ручаюсь». «Виданно ли дело, девки ротную службу не есть?» Возмутился кто-то за моей спиной. «Партки пусть стирает и к о ш е в а р и т а ратничать глупой бабе не след». Я оглянулся. Это был тот самый наглый паренек, который положил на миллиону свой шаловливый глаз. «Ты осторожнее с выражениями, отрок!» — насмешливо пробурчал гром — «А то э т о как ты выразился, глупая баба, тебе всенародно задницу крапивой надерет, и будет права!» Дозорные засмеялись. Кто-то из них, издевательски присвистнув, громко посоветовал парню. «Смотри, Михась, девка строптивая, норовистая, не лезь к ней, приласкает крапивкой-то ненароком!» «Вот я ее сейчас сам крапивой-то и угощу!» — заорал обозленный м и х а с ь и ринулся к милене. «А ну, п о т ь сюды, стерва!» Я не на шутку в стревоженной ситуации шагнул ему навстречу, однако разбойница стояла к дозорному ближе и оказалась быстрее меня. Из-за ее спины произошедшее было не видно. Парень подскочил к милене, замахнулся, но послышался звук затрещины, и грозный м и х а с ь кувыркнулся в заросли крапивы. Хохот усилился. «Лежать?» — строго прикрикнул я на пытающегося встать дозорного. «Иначе я тебя приголублю!» «А тебе-то что?» — он с ненавистью смотрел на меня снизу вверх. «Чего лезешь?» «А то!» — я обвел взглядом сгрудившихся вокруг нас дружинников и остановил его на миллионе. «Жена на мне! Понял? Ноги пообрываю за нее!» Все примолкли. Не знаю, услышала ли она мои слова или не услышала, во всяком случае поняла, что мною было сказано нечто важное, заставившее воинов расступиться и пропустить ее ко мне. — Ну, друг Михась, отныне нарекаем тебя крапивой! — провозгласил давешний хохмач. — А что, Михась, крапива, звучит? Обстановка разрядилась, и я был благодарен за это весельчаку-горлопану. Все одобрительно засмеялись, закрепляя данное о простоволосившемуся парню прозвище. Именно этот весельчак пошел вместе с нами в дозор этой ночью. Возглавлял наш пограничный наряд старо-стопил гусь. Вчетвером мы прошли по берегу и жоры, и, дойдя до зарослей камыша, метрах в двухстах от места впадения реки в Нево, остановились, подчинившись знаку старшего. Он, приложив ладонь ко рту, квакнул, точь-в-точь точь по лягушачьи. Притаившиеся в шишкастых камышах четверодозорных поочередно выбрались на дорогу. п о ш у ш у к а в ш и с ь с ними, пил гусь отправил наряд на отдых. Мы заняли в зарослях место ушедших. «На з о й л и в о н у дели комары!» Зорко осмотрев освещенную луной реку, староста протянул миллионе глиняную корчашку, знаками показал, чтобы она намазалась снадобьем, хранившимся в крошечном сосуде. — Что это? — шепотом спросил я. — Отгнулся варево, помогает. Натеревшись мазью, девушка передала корчашку мне. Я понюхал содержимое, пахло мятой и полынью. Пожав плечами, тоже намазал открытые участки тела и протянул снадобье весельчаку. — н е а Шепотом отказался он и широко улыбнулся. — Меня кровопийца не берет, шкура как у быка, знаешь. — Как зовут тебя, друг? — Дык, хлыстом дружина к л и ч и т а рождением — Митяй. — Спасибо тебе, Дмитрий. — Это за что же? — искренне удивился он. — Ну, там, на поляне, если бы ты в шутку все не превратил, не знаю, чем бы все закончилось. А так просто посмеялся народ. — Дык, оно ж так лучше, а то... «Да не за чего спасибкать, Вань! Что мы, не понимаем, что ли?» Пил гусь обернулся и грозно шикнул на нас. «А ну замолчь! Воздух, чуешь, мокрый, за версту вас слыхать, говорёны. Вон девка и то в сторожевом деле смыслит, не гундит. А вы, вояки умом придавлены, ш-ш-ш, я сказал». Мы с м е т я е м еле сдерживая смех, притаились. Старший дозора распределил нас вдоль русла с интервалом в пять шагов. Получилось, что по левую руку от меня занял место Митяй, справа м и л л и о н а а за ней, ближе к озеру, сам пел гусь. Русло в этом месте было широким, противоположный берег еле просматривался. Защитное снадобье оказалось весьма действенным, и комары стали досаждать гораздо меньше. Я взглянул на небо. Оно было не так уж и безоблачным. Луну время от времени скрывали редкие облака, и тогда река погружалась в блескучую от звезд тьму. Лягушки затянули предрассветный концерт. С реки слышались частые всплески. Самое время для утреннего клёва. Постепенно влажная молочная взвесь тумана стала заботливо окутывать поверхность воды. Прохлада ласково щекотала ноздри. Я вспомнил такое же раннее утро на рыбалке. Нет, не такое же. Воздух на вкус в будущем совсем другой. Намного хуже. Время тянулось медленно, но благодаря привычке я не испытывал тяги ко сну. Служба, она и в Древней Руси служба, мысленно рассортировал видимое пространство на сектора и попеременно прочесывал их взглядом, одновременно чутко прислушиваясь, чтобы уловить в к а к о ф о н и и к в а к а н ь я посторонние звуки. Украдкой достал из кармана рацию и сверился с часами на дисплее. Четыре часа утра. Засунул в ухо наушник и прибавил громкость. Вовремя. — Край! — вызывает Гром. — На связи. — Привет, Гром. — Где Жан? — Он в наряде. — В каком еще наряде? Мы р у с л ы е жорости речь подрядились в составе местного дозора. Очередь капитана — выступление лягушек слушать. А, возможно, он сейчас нас подслушивает, только говорить не может. Ни один он там. Я нажал кнопку передачи и, еле слышно, ногтем нащелкал морзянкой. — Привет, Край! — вдруг услышит. — А ты где? — — спросил Гром, не обратив в н и м а н и е на мои сигналы. — Погоди, мне показалось, что кто-то морзянкой сигналил. Ты разумеешь азбуку Морзе? — Какая морзянка в тринадцатом веке? Перекрестись, где находишься, спрашиваю. — Плывем по озеру. Кажется, начинаем куда-то сворачивать. Суета какая-то, кормщик раскомандовался. Темно, луна за тучей скрылась, не видно низги. По-моему, в Ижоров ходим. — Я отключаюсь, а то дружинники просыпаются. Привет, Жану, до да, связи. Мысленно чертыхнувшись, я спрятал рацию, посмотрел в сторону озера и замер. Лягушки, как по сигналу, вдруг смолкли. Над молоком тумана, в свете обнажившейся луны, величаво плыли два огромных светящихся лика. Слышались чьи-то покрикивания. Видение настолько фантастическое, что моя челюсть с громким чавкающим звуком отвалилась. С трудом вернув е е на место, я сглотнул и прошептал в изумлении: "Мама, дорогая, лепота-то какая!" Приглядевшись, увидел двух дружинников, вглядывающихся в нашу сторону. Слышался скрип в е с е л кто-то н а с у д н е крикнул: "Эй, гребцы, шепче, шепче гребите, чтоб корму не снесло по течению". И тут же со стороны, где д е ж у р и л пил гусь, послышался восторженный голос: «Возрадуемся! Господь явил свою силу, подал нам знак!» «Велел не гундеть, а сам-то!» — усмехнулся я, рассмотрев наконец, что на парусах двух л о д е й входящих в русло и жоры со стороны Ладоги, были изображены лики каких-то святых. Хор лягушек, словно по команде, залихватски грянул приветственную симфонию.